Глава 24. Очередное крупное поражение полностью деморализовало противника. Учитывая, что войска клана Меньшиковых массово сдавались в плен, то размещенные на границе воины клана Сабуровых даже не думали о сопротивлении и с облегчением расходились по домам. Представители оставшихся в живых дворянских родов Костромы заявили, что не будут больше участвовать в войне. В общем, дорога влогового врага была свободна. кострома встретила нас пустыми улицами с редкими испуганными жителями клан сабуровых зашугал местных жителей тотальной мобилизацией и постоянными проверками в поисках диверсантов. кристина эффективно использовала свои новые способности для уничтожения военной инфраструктуры противника. Наша колонна остановилась перед неожиданным препятствием на площади в центре города собралось большое количество жителей под охраной полусотни военных с автоматами Они молчаливо слушали громкие вопли одинокого оратора. «Морочновато как-то. Не хватает только рабских колодок и виселиц. Мы точно в Российской империи, а не в Магрибском султанате», — нахмурил брови Морозов. «Представляешь, что тогда творится на задворках империи? Наоборот, там такое невозможно. Поверь, я на границе полжизни провел. Без полной лояльности собственного населения там и дня не прожить». Это просто Сабуров, совсем свихнулся, — отмахнулся новгородец. Мрачные взгляды жителей при заходе в город нашей колонны не предвещали ничего хорошего оратору. А после выгрузки дружинников из машин и простые солдаты поняли, что им тут нечего ловить, Побросали оружие на землю и организованно выстроились сбоку. Истинное зло уже совсем рядом. Они приехали нас убивать и пытать. Сплотимся вокруг нашего господина, не дадим... Кристина, по моему кивку, одним рывком приблизилась к человеку Сабурова. «Он ваш!» — толчок в спину уронил оратора на окружающих его людей. Настолько сильные эмоции и ненависти полыхнули от окружающих людей, что я на несколько мгновений даже растерялся. Смерть его вряд ли будет быстрой. Оставив людей совершать долгожданный самосуд, мы направились во дворец. Глава клана расположился в глубине дворца с верными людьми, в отчаянной надежде победить врага рядом с источником силы. В принципе, возможно, учитывая, какое могущество дает природный источник силы своему владельцу. Обычно воинствующие стороны начинают длительную осаду, но у меня нет столько времени, поэтому штурм. Само здание раньше было средневековой крепостью, пока хозяева не решили сменить монументальность на более привлекательный вид. искусно выполненная лепнина, статую сказочных животных для этого мира и прекрасный сад вокруг. Не скажешь, что Сабуров такое уж и чудовище. Чувством прекрасного он не обделен. Рассредоточиться, контроль опорных точек, вперед-вперед. Боярич, надо всем вместе идти в зал с источником. Мы ничем не хуже твоих вассалов Это бессмысленно, Леонид. Находясь рядом с источником... Сабуров сможет уничтожить сколько угодно вражеских владеющих, которые слабее его. Это будет битва силы. Мы лишь статисты, но обязательно справимся, не переживай. Убедил ли его мой настрой неизвестно, но дружина тут же разбежалась занимать дворец и важные городские точки. Брать толпу бессмысленно. В бой я пойду только со своей свитой некроманта. Высший вампир и нестандартный рыцарь смерти. Коридоры и еще раз коридоры. Стрельба из оружия, удары силы, взрывы, крики и хрипы умирающих. А я шагал со своей свитой по дворцу и рассматривал дорогое убранство. Мне не требовалось карта или проводник. Внутренний взор и так показывал направление буйством энергии под дворцом. Долгий спуск в подземные помещения под дворцом закончился усыпальницами с предками Сабурова. Они обязательно будут осмотрены попозже, как и винный погреб. Сейчас меня интересовало совсем другое помещение. Ярослав Сабуров стоял спиной к нам, купаясь в потоках энергии источника. Знакомое состояние, когда кажется, что ты всемогущ и способен на все. Обманчивое ощущение. Но и надежда на то, что он потратит энергию, не оправдались. Источник светился от переполняющей его мощи. Ты меня очень сильно удивил, Холмский. Мелкая оплошность моих людей переросла в огромную проблему. не поворачиваясь, произнес Сабуров. Но прийти ко мне всего лишь втроем настоящее самоубийство. Рядом с источником я подобен Богу». Источник силы и родной стихии земли приглядывался ко мне, чувствуя нечто знакомое и в то же время чужое. Странное ощущение. Вроде бы, протяни руку за морем энергии, но не получается. «Как думаешь, Сабуров, что самое важное во владеющем?» Кристина и Борисов стояли за моим плечом под защитой ауры некроэнергии. Насколько они будут способны сопротивляться давлению Источника, пока не ясно. Ранг, энергия и родовые техники, все остальное пшик, — повернулся Сабуров. «Рассмеши меня. Поведай, что ты считаешь важным. По мне так, насколько ты контролируешь силу. Она пронизывает каждого из нас и сама выбирает счастливчика. Так что Источник тебе не поможет». «Посмотрим, сколько ты продержишься, боярич!» — развел руки в стороны глава клана. Относительно доброжелательные потоки энергии от Источника Силы вдруг начали давить на меня со всех сторон, но пока еще не совсем уверена, как будто боясь ошибиться. Родная стихия земли не хочет уничтожать своего носителя. «Что ты можешь мне сделать? Это лишь начало!» — немного удивился Сабуров. Борисов в темном доспехе держал щит костей, и двигался по направлению к Сабурову. За ним, прикрываясь массивным рыцарем смерти и отправляя боевые заклинания крови, пряталась Кристина. «Пока у он нежити все хорошо, а это значит, пора заняться врагом». Бесформенная энергия стихии земли пыталась разорвать меня на части и подчиняясь воле хозяина. Давление усиливалось с каждой секундой. Пора показать источнику, кого он должен по-настоящему бояться. Накопленная некроэнергия направилась во все стороны, ослабляя живых и придавая силы моей нежити. Невидимые жгуты стихии земли отпрянули обратно к центру источника, обжегшись некротической энергией и избавили давление на мою свету. В ответ Сабуров кинул неизвестную технику, которая начала превращать Рицаря Смерти в каменную статую. Кристина, почувствовав угрозу, успела отпрыгнуть мне за спину, и продолжила дистанционные атаки на противника. Пользуясь случаем, я тоже пытался пробить щит Сабурова и приблизиться на расстояние удара, но не успел. Давление источника возобновилось, и каждый шаг давался с большим трудом. Битва силы. Энергии у Сабурова хватит на небольшую войну с более слабым противником. Некроэнергия серьезно повлияла на источник, и на восстановление ушло немало накопленных резервов. Продвинувшись еще на несколько шагов, я ударил всеми доступными силами, что у меня остались, и отдал команду Кристине на атаку. Высший вампир — идеальный убийца, заточенный на один удар. С большим трудом я смог разглядеть начало ее движения, как и противник, который лишь в самый последний момент успел отойти, и клинок срубил руку владеющего. а, -а, -а кричал Сабуров, понимая, что произойдет дальше. Боевая форма с каждым применением создается все быстрее, и вот уже сабля Суруна Некроманта по самую рукоять входит в грудь Сабурова. Океан энергии давит не меньше, чем источник до этого. Через пару мгновений стало намного легче, и я с удивлением заметил, как Кристина пьет кровь из моей руки. Осмотр Борисова не занял много времени, и, подчиняясь моей воле, стихия земли сняла оковы с рыцаря смерти. — Заберите тело Сабурова и осмотрите усыпальницу. Если будет достойный материал, тоже заберите с собой. — Сделаем, Кирилл! — вытерла каплю крови у рта Кристина. Источник никак не проявлял себя, замкнувшись в себе после смерти хозяина. Некая разумность и эмоции присутствовали во всем этом. По словам Шеремичева, у меня есть несколько вариантов, как поступить с источником силы. Подчинять или оставить на землях Сабуровых было бы глупо. Впитать в свое сосредоточие Земли, непонятно, как это повлияет на сосредоточие некроманта. Остается вариант забрать с собой. Используя свои небольшие познания в ментальных практиках, потянулся к источнику, постепенно передавая ему родную энергию стихии Земли и мысленно транслируя пожелание пойти с собой, позитивные эмоции и доброжелательный настрой. Казалось, все бесполезно, пока наконец не начался сильный гул. И пульсирующий столб света источника не сжался до небольшого камня из цвета. Очень интересно. Климент Аркадьевич за возможность участвовать в подобном эксперименте продал бы душу. Представляю, как великие кланы держатся за свои знания. Пока я выхожу сухим из воды за счет знаний и боевого опыта из другого мира. Но на каждого зверя найдется свой охотник. Надо продолжать свое личное развитие и... свиты. Ближе у романта никого нет. Во дворце вовсю шел подсчет трофеев, сортировка раненых и пленных. Все здание было полностью под контролем моих дружинников и новгородцев. Леонид с облегчением вздохнул при моем появлении. «Наседка!» «Боярич! Семья Сабурова заблокирована в правом крыле дворца. Требуется принять решение», — опустив взгляд, произнес Леонид. Ждет командир ближней дружины, привычный во время феодальных войн, приказ. Я, может, и некромант, но бессмысленное убийство не мой стиль. Сам справлюсь. Займитесь сортировкой добычи. Через час мы покинем Кострому. Удерживать огромную территорию не хватит военных сил, а значит, надо быстрее вернуть домой армию и продолжить охранять границы Твери. Дверь, в влеченной покоя главы клана, легко открылась, и моему взору предстала интересная картина. Сын Ярослава Сабурова Изяслав, в белой одежде, сидел в кресле, более похожем на трон, а на ногах лежала сабля. «Пришел убить меня, Холмский?» — спросил Изяслав. «Нет. Подарив единожды жизнь, я стараюсь позже ее не забирать. Плохая примета. Поглумиться? Что ж, ты в своем праве. Не бойся, я сам уйду из жизни. Мне незачем жить». «Прошу лишь пожалей, мать и сестер!» — сжал рукаец саблей наследник клана. «Все так же и ненавидишь меня?» «Уже нет. Ты был в своем праве. А отец, он одержим своими идеями о могуществе. Заканчивай с разговорами. Может, все-таки ты меня убьешь самому?» «У этого парня вечная привычка просить меня лишить его жизни. А жить хочешь?» «Спрашиваешь», — усмехнулся Изяслав. «Только я единственный наследник клана Сабуровых. Меня никто не оставит в покое. У меня есть для тебя предложение. Давай подпишем мирный договор. И тогда у тебя появится небольшой шанс на достойную жизнь для себя и своей семьи. Небольшой такой шанс, но все же лучше, чем самоубийство. А что будет с землями? Представителю боярского сословия никто не даст взамен новые земли. Да я и сам откажусь брать столько земель. Боюсь представить, сколько император тогда запросит войск. Есть небольшой выход. Тебе разве не плевать? Ты прав, плевать», — впервые улыбнулся Изяслав. Сабуров нашел где-то клановую печать, родовые артефакты, документы с расписками и пошел рассказывать родным о новых реалиях. «Правильно, мир заключать надо в удобном месте после того, как узнаю, что просить. Надо бы это дело хорошенько отметить», — радовался концу войны Морозов. «Все устали воевать». Поэтому окончание еще одного периода в моей жизни и правда стоит отметить. По инициативе главы клана Долгоруковых было создано внеочередное, так называемое неофициальное собрание великих кланов без участия императора. В некоторых щекотливых вопросах можно обойтись и без главы империи. Собрание, как правило, проходило либо в Красном дворце у императора, или в одном из поместий великих кланов. Сегодня выбор пал на Федора Ивановича Долгорукова, и он сполна хотел воспользоваться подвернувшимся шансом, чтобы вернуть влияние своему клану. Пришлось много договариваться и идти на уступки, чтобы все собрались здесь, но главное, вновь настал звездный час великого клана Долгоруковых. За круглым столом, перекидываясь взглядами, сидели сильнейшие представители империи. Многие из них находились в ранге волота, а это значит еще и сильнейшие владеющие Российской империи. «Зачем вы нас собрали, Федор Иванович? У нас дел в своих землях хватает», — нетерпеливо заявил Шуйский. «Платон Геннадьевич, уверен, наш дорогой друг сейчас нам все расскажет», — с усмешкой произнес Шереметьев. Антон Яковлевич выглядел как кот, объявшийся сметаны, отчего даже близкий ему Шуйский вопросительно смотрел на союзника. «Спасибо, друзья, за то, что дали мне слово. Собрал я вас сегодня по серьезному поводу». «Когда-то наши с вами предки создали этот совет, чтобы бороться с представителями боярского сословия. Я думаю, настало время покончить с ними всеми раз и навсегда», — встал со своего места Федор Иванович. «Наши предки также были князьями и боярами Долгоруков», — намекнул глава клана Львовых. «Странно, что вы вспомнили об этом сейчас. Переходите уже к тому, для чего вы нас всех собрали, Федор Иванович». Междуусобная война в масштабах империи не в интересах государства и великих кланов. Нам важна в первую очередь стабильность, — тяжело выдохнул канцлер. Предлагаю наказать боярича Холмского за проявленную агрессию в адрес кланов Меньшиковых и Сабуровых. Агрессивные действия Холмского порождают неуверенность населения в наших силах. Выношу вопрос на общее голосование, — поднял голову Долгоруков. — За, — проскрипел глава клана Васильчиковых. «Против», — подмигнул Шереметьев хозяину поместья. «Против», — поддержал своего союзника Шуйский. «Против», — свое весомое слово сказал канцлер Орлов. Для многих слово канцлера было решающим, и они высказались так же. Хотя Долгоруков был уверен, что подарки были более чем достойные. После подобного конфуза Долгоруков оглянулся в поисках поддержки к Бельскому, но тот отрицательно помотал головой. Зато «Звездный час» настал для другого главы клана. «Поговаривают, Федор Иванович, что вы проводите переговоры с высшими иерархами Ордена об отделении от империи и создании независимого государства. Так ли это?» — неожиданно спросил Шереметьев. «Это все ложь. Кто поверит подобному вранью?» — чуть скривил губы Долгоруков. «У меня есть доказательства твоего предательства, Долгоруков». Неожиданно хищно улыбнулся Шуйский. Платон Геннадьевич с грацией медведя вытащил из кожаного портфеля пачку распечатанных фотографий, различных документов и небольшой планшет с видеодоказательствами. После чего пустил по кругу между главами кланов. Хитрый прищур из-под кустистых бровей не обещал ничего хорошего бывшему члену Триумвирата. «Лучше за подчиненными и, самое главное, членами семьи надо смотреть, Федор Иванович. Сколько людей сгубили самые близкие люди». к сожалению, произнес Шереметьев. Ознакомление с материалами не заняло много времени у собравшихся за столом глав кланов. Удостоверившись в их подлинности, присутствующие по-другому уже смотрели на Долгорукова. Хозяин поместья тоже понял, что бессмысленно отрицать очевидное, остается только идти до конца. «Я глава великого клана и сам решаю, как мне жить», так было сказано в нашем общем договоре. «Ведь это так, канцлер». — Да мы все здесь главы кланов, но ты, Долгоруков, забываешь про совет Волотов. — Предательство империи для нас намного важнее, — заключил Орлов. — Кто в него верит? — молчание некоторых глав было ему ответом. Львов, Трубецкой, Мстиславский и Голицын со смертельным приговором смотрели прямо в глаза Долгорукову. — Пусть это будет примером для потенциальных предателей, — встал со своего места Орлов. — У тебя есть час, чтобы передать дела клана и назначить преемника. — Ничего личного. В громком поражении всегда кто-то должен быть виноват. Совсем недавно долгоруковые были на коне, а теперь в лучшем случае под ним. Что вполне устраивало шереметьево и Шуйского. А канцлер Орлов радовался, что помощь Холмскому практически ничего не стоила для него, и тем более пошло на пользу империи. Осталась самая малость — привести приговор в исполнение. —